глава, в которой рушатся планы. За дверью оказался не кабинет, а что-то вроде лектория в университете. Черные пластиковые кресла выстроились рядами, спускаясь вниз, как в амфитеатре. Лестница вдоль стены бежевой ковровой дорожкой вела к небольшой сцене, на которой находился длинный стол для президиума с мониторами и микрофонами. Рядом с ним — кафедра для выступающего, а на стене за ним — экран для проектора. Сбоку в углу — притаился еще один небольшой столик с кофемашиной и посудой. Незнакомые полукрылые стояли или сидели группами по два-три человека и переговаривались, держа в руках пластиковые стаканчики. Хотя нет, кое-кого из присутствующих Артем узнал. Высокий и худощавый Афанасий Петрович, который приезжал на открытие Олимпиады, и здесь выделялся своим надменным видом, полным откровенной скуки от происходящего. Всего Артем насчитал четырех женщин и шестерых мужчин. но затем сбился, потому что увидел Глеба Александровича и больше не сводил с него глаз. Воронин стоял за кафедрой, внимательно глядя в монитор, и периодически делал какие-то пометки в лежащем перед ним ежедневнике. Эл тоже увидела отца и направилась прямиком в его сторону. «А вы что тут делаете?» Воронин метнул на них недовольный взгляд, не отрываясь от своего занятия. «Птенцов никто на слет не приглашал. Артему вообще отдыхать нужно». «Разве показания потерпевших не т р е б у е т с я громко произнесла Вихрева, очень правдоподобно изображая удивление. «Я так поняла, нам нужно будет рассказать, как все произошло». Глеб Александрович вздохнул и отложил ручку, при этом у к р а д к о покосившись на полукрылых, стоявших поблизости. Некоторые из них явно заинтересовались. Слова Эл привлекли их внимание, но никто к ним не подошел и ничего не сказал. На лице Воронина отразилось нетерпение, но Артему показалось, что таким образом он пытается скрыть свое замешательство. «Ты неправильно поняла, Элла. Слет всегда проходит долго. А я не хочу вас утомлять, так что будет лучше, если...» «Пусть останутся, Глеб. Не гони, ребят. Хорошо, когда молодое поколение проявляет интерес к делам слета». Добродушно п р о б а с и л один из старейшин. Лосоватый мужчина лет пятидесяти, в голубой рубашке, плотно натянутой в районе живота. «Вы те самые молодые люди, которые пострадали на Олимпиаде?» Вихрева многозначительно кивнула, всем своим видом демонстрируя, что ей есть что рассказать присутствующим. Пожилая полукрылая с первого ряда неожиданно поддержала своего коллегу и скрипучим голосом произнесла «И правда, пусть остается, Глебушка. Рассказ очевидцев всегда интереснее черно-белого видео без звука, которое нам, как обычно, покажут». При этом она так энергично кивала, что объемные металлические серьги у нее в ушах позвякивали, как бубенцы на тройке лошадей. «Мы не будем мешать», — заверила отца Вихрева и потащила молчавшего все это время Артема подальше от старейшин. пока никто из полукрылых не передумал. Глеб Александрович поджал губы и покачал головой, но ничего не сказал, вернувшись к своему занятию. Они устроились в углу недалеко от двери, стараясь не привлекать к себе внимания. Впрочем, на них никто и не смотрел. Вскоре собрание началось, и первое слово взяла высокая черноволосая полукрылая в бордовом пиджаке. Минут через десять после начала слета Эл, как они и договаривались, встала и тихо выскользнула в дверь, а Титув остался в одиночестве. Время тянулось медленно. Артем весь извелся, нервничая из-за предстоящего и переживая за Эллу. Когда первая старейшина закончила свой скучный и малопонятный доклад и ответила на вопросы, к кафедре вышел Воронин. Китов сразу же напрягся, опасаясь, что тот сейчас перейдет к Олимпиаде и похищениям. Но нет. Глеб Александрович, судя по всему, отвечал на слете за медицинские вопросы. Элл вернулась только спустя полчаса. Бросив на подругу взгляд, Артем сразу понял, что-то пошло не так. Судя по ее опухшим глазам и красным пятнам на щеках, Элла плакала. В ответ на его вопросительный взгляд она отрицательно помотала головой и закусила губу. Сейчас определенно было неподходящее время, чтобы все выяснять. Но Титов не выдержал, глядя на ее поникшее обреченное лицо. «Что случилось?» — прошептал он и под столом взял ее за руку. Элла ответила не сразу, то ли собиралась с мыслями, то ли подбирала слова. Наконец она наклонилась к самому его уху и еле слышно произнесла. «У меня все получилось, но маме это не помогло». «Мне жаль», — начал было Артем, но она его остановила, одними губами произнеся «потом». И как раз вовремя, так как их перешептывания не остались незамеченными. Поглядывая в их сторону, Воронин вернулся на свое место на первом ряду, а на кафедре его сменил Афанасий Петрович. Он подключил свою флешку к компьютеру и стал готовиться к докладу. Воспользовавшись паузой, толстяк в голубой рубашке развернулся и с улыбкой, глядя на ребят, прогудел на весь конференц-зал. «Скукота, да? Ну ничего, сейчас как раз к вашим делам перейдем, и сможете пойти отдохнуть». «Сейчас будут обсуждать похищения?» — с облегчением выдохнул Артем. «Похищение я?» — крекнул полукрылый, выделяя голосом окончания. «О каких похищениях вы говорите, молодой человек? Я вообще-то имел в виду неприятные происшествия на крылатых соревнованиях». «Что значит о каких?» — растерялся Титов. «Алена Петровна Белова и моя мама, Милена Игоревна Титова». Он обвел глазами удивленные лица старейшин, повернувшихся к нему после громкого заявления, и успел заметить, как дрогнули плечи Воронина. Впрочем, он быстро взял себя в руки и, тоже обернувшись, изобразил на лице искреннее изумление. «Белова — да, но больше ни о каких похищениях слету не сообщали». «Верно, господа?» Толстяк нахмурился и посмотрел на Глеба Александровича, а затем вновь на Артема. «Вы что же, утверждаете, что ваша мама тоже пропала? Когда это произошло?» «Да нет же!» Артем беспомощно оглянулся на Эл в поисках поддержки. Но она смотрела на него круглыми от паники глазами, в которых, как в зеркале, отражалось его собственное подозрение. Никто из присутствующих, кажется, не в курсе последних событий. Ее похитили во вторник, но в среду после соревнований мы э, с одноклассниками обнаружили, где их держат, э, вместе с Аленой Петровной, и э, смогли их освободить. Под конец своего монолога т и т о в совсем стушевался и замолчал. Он и сам слышал, как жалко звучали его объяснения, ведь ему даже в голову не приходило, что придется рассказывать все с самого начала. Старейшины стали многозначительно переглядываться. Полукрылая в вишневом пиджаке наклонилась к соседу и что-то сказала ему на ухо. Афанасий Петрович, прищурившись, уставился на Артема, словно что-то подсчитывая в уме. Пауза затягивалась. Наконец Глеб Александрович откашлялся и произнес. с г о с п о д а это, очевидно, моя вина. Я должен был изначально настоять на том, чтобы мальчик вернулся в палату». Он только вчера пришел в себя после инцидента на Олимпиаде и, очевидно, еще не до конца окреп. «Я не понимаю», — перебил его Артем, обводя взглядом с т а р е й ш и н к а к может быть, что никто из вас не в курсе? Ведь Антон Сергеевич должен был позвонить кому-то из...» В голове его всплыли слова учителя физики, сказанные в тот вечер, когда они обнаружили исчезновение мамы. «Артем, мне нужно срочно связаться с кем-то из петербургского городского слета и посоветоваться. У меня как раз есть телефон одного из организаторов Олимпиады. Он наверняка подскажет, как поступить». Внезапно странности сложились в единый пазл. Единственный из присутствующих, кто был в тот вечер на крыше, один из организаторов Олимпиады, чей контактный телефон по нелепому стечению обстоятельств оказался у Антона Сергеевича, это был один и тот же полукрылый, Воронин. И он, конечно же, ни о чем не сообщил слету. Ужасное понимание пронзило Артема. Никто из этих полукрылых не в курсе про похищение его мамы, и про то, как и для чего, использовали Каладриев в этой самой больнице. Им известно лишь про исчезновение Алены Петровны, но кто знает, какую версию событий преподнес им Воронин. Может, и убежденность его мамы, что подруга с дочерью, никого не предупредив, улетела в Черногорию, тоже подделка? Мираж? Искусное внушение? Или какие еще способности имеются у Етагорасу? Глеб Александрович встал и, еще раз неловко извинившись перед молчащими коллегами, направился к подросткам. это вы прошептал Артем, широко раскрыв глаза. «Это я?» «Конечно я. Кто же еще?» Мягко согласился Воронин, словно разговаривал с душевно больным, и стал подниматься по лестнице в их сторону. «Идем. Я провожу тебя в палату». «Элла тоже на выход». «Глеб Александрович, не спешите!» Негромко окликнул его от кафедры Афанасий Петрович. «Я вернусь через несколько минут», — бросил отец в и х р е в о й через плечо. «Сделайте пока перерыв, господа». «Глеб!» Снова х р и п л о в а т о произнес седовласый полукрылый, по-прежнему не повышая голоса. Но в этот раз у Артема встали дыбом все волоски на руках, а тело словно пронзил электрический разряд. Стеклянный кувшин с водой на столике внизу жалобно звякнул, а приоткрытое в начале собрания створка окна с грохотом з а х л о п н у л а с ь Афанасий Петрович не менял тона и определенно не пел, но это совершенно точно было выпивание. Вот это да. Артем слышал, что опытным п о л у к р ы л о м не требуется мелодия, чтобы использовать свою силу. но прежде никогда такого не слышал. Он поежился. Откровенно говоря, ему бы и дальше прекрасно жилось без этой информации. Воронин медленно развернулся. Даже он не мог противиться мощи, которую, как бы между прочим, выпустил наружу один из старейшин. Плечи Глеба напряглись, а пальцы, сжимающие спинку кресла, побелели от напряжения, что не укрылось от Артема. «Слушаю вас, коллега», — обманчиво спокойно произнес полукрылый, сумев взять себя в руки. «Повторите нам, пожалуйста, еще раз», чем завершилось расследование похищения Беловой. Да, я помню, что все старейшины с лета получили по почте ваш подробный отчет. Афанасий Петрович скинул руку, останавливая в о з р а ж е н и е готовые сорваться с уст Воронина. Но ваш краткий устный рассказ определенно помог бы нам лучше разобраться в ситуации. Артем не видел лица Воронина, но был уверен, что на нем не отразилось никаких эмоций по поводу такой несвоевременной и в некоторой степени даже оскорбительной просьбы. Полукрылый не стал ни уклоняться от темы, ни отказываться, ни настаивать на своем. т и т у в мог только позавидовать подобному самообладанию. Вместо этого Глеб Александрович спустился на пару ступеней, со вздохом присел на крайнее в ряду к р е с л а и непринужденно вытянул ноги в проход. После этого он окинул взглядом старейшин и произнес. «Конечно, без проблем, господа. Как я сообщил в отчете, мне удалось найти Белову и выяснить, что никакого похищения в сущности не было». у артема просто дар е ч и пропал от этого откровенного вранья. Как у него наглость это хватило такое заявить. В данный момент, невозмутимо продолжал Воронин, они вместе с дочерью находятся в х е р ц е к н а в и Это небольшой тихий городок в Черногории, примерно в 30 километрах от туристического Тивата. Это достаточно краткий пересказ моего девятистраничного отчета коллега. В его голосе явственно послышалась насмешка. Да, вполне. Благодарю вас. «Все дело в том, что вчера я разговаривал с Беловой по видеосвязи. Решил на всякий случай лично убедиться, что у нее все в порядке. И…» Афанасий Петрович на мгновение отвлекся, чтобы нажать кнопку на клавиатуре, и на экране вспыхнуло изображение. Старейшины ахнули. Фотография слева была знакома Артему. Это ее он нашел в папке, когда с Антоном Сергеевичем осматривали мамину комнату в гостинице. На ней круглолицая симпатичная блондинка средних лет, Алена Петровна. Обнимала голубоглазую девочку лет пяти-шести, а та явно дурачилась. А вот справа находился снимок, очевидно сделанный с экрана во время вчерашнего разговора, который упомянул Афанасий Петрович. Разница между ними была так велика, что к а з а л о с ь эта фотография из будущего. Качество камеры телефона, конечно, оставляло желать лучшего, но и так были отчетливо видны глубокие морщины, избродившие о прежде моложавое лицо. Светлые волосы потускнели и неопрятно свисали вдоль висков, Хоть и скрывали седину. Уголки тонких высохших губ опустились, а подбородок болезненно заострился. Определенно Алена Петровна выглядела старухой. Глеб Александрович досадливо поморщился. «Да, все верно. Я упоминал об этом в отчете. Она лечила дочь и потратила много сил. Из-за этого ей пришлось спешно уехать, чтобы у некрылатых из-за ее постоянного окружения не возникло вопросов относительно преждевременного старения. Но я и не подозревала, что все настолько... шокированно произнесла пожилая полукрылая со звенящими серьгами. «Женщина на этой фотографии мне в матери годится, а по документам ей и сорока нет. С такими затратами энергии Белова могла лучезарной песнью поднять свою дочь из мертвых. Да что там дочь, с десяток пятилетних девочек!» Артем еле удержался, чтобы не фыркнуть. Это от нервов не иначе. Но, честно говоря, говорившая, сама была дамой настолько преклонного возраста, что даже ужасающе постарев Алена Петровна Выглядела в лучшем случае как ее дочь, но уж никак не мать. Он у к р а д к о й бросил взгляд на Вихреву, ожидая увидеть на ее лице, что ни одному ему ситуация кажется забавной. Но Элла не смотрела по сторонам, а что-то лихорадочно набирала на телефоне. Нашла время для переписки. Все так, да. Я не хотел усугублять и без того удручающее впечатление. Не стал отрицать Глеб Александрович. Тем более, что я пока и сам не разобрался, как именно это произошло. «А что же насчет второго похищения?» — прищурился Афанасий Петрович. «То, про которое говорит мальчик. Его мама, Милена Игоревна, кажется. Про нее вам что-то известно?» В этот момент Эл наконец оторвалась от своего телефона и сунула его в руку Артему. Она ни с кем не переписывалась, нет. Вихрева набирала сообщение ему самому. На экране крупными буквами было написано «Не тормози! Нам нельзя оставаться с ним наедине!» «Господа!» произнес в это время Глеб Александрович со вздохом, полным вселенской усталости. «Я познакомился с Миленой Игоревной во время Олимпиады. Она курировала группу из Волгограда. Последний раз мы созванивались с ней, кажется, вчера, и Милена не производила впечатления похищенной. Он сделал многозначительную паузу. Не лучше ли нам продолжить этот разговор без Артема? Мне кажется, это не очень-то красиво, обсуждать его психическое состояние в его же присутствии. В конце концов, у него есть лечащий врач. который будет принимать какие-либо решения. Я очень надеюсь, что...» Понимание сверкнуло в мыслях Артема. Сейчас Воронин заговорит всем зубы, расскажет про его психическое состояние, а затем выставит чокнутым психом, а потом, оставшись наедине, снова промоет ему мозги. И в этот раз Элла никак не сможет ему помешать. Решение пришло немедленно. «Я не сумасшедший!» — воскликнул т и т у в привлекая внимание всех присутствующих. Он рывком встал и бросил телефон на колени Вихревой. Я могу доказать свои слова. Мне только нужно...» И Артем, не сдерживаясь больше, запел.